Глава девятая. Наяву. Подземный коридор, ведущий в пещеру, изменился разительно. Остался столь же широким и высоким, свочатым, вот только стены теперь казались покрыты красивой росписью, из всевозможных орнаментов, зеленых листьев, цветов, ягод и даже птиц с человеческими головами. Все это поражало многообразием красок, яркостью колеров, отнюдь не резавших глаз, и выглядело по-настоящему красиво. Чем ближе поручик Савельев подходил к пещере, тем явственнее слышалась приятная музыка, в которой угадывались и скрипки, и гитара. Но тут же присутствовал какой-то незнакомый музыкальный инструмент, совершенно непривычный для слуха. Еще издали он увидел, что статуя неизвестного неприятного зверя исчезла с круглого пьедестала. Вместо нее возвышался исполинский, в рост взрослого человека, цветок. Сразу видно, каменный, неподвижный, но исполненный с величайшим мастерством, на которое человеческие руки, быть может, и не способны фиолетовая полупрозрачная чаша, вырезанная причудливыми фестонами, зобродюжина изящно выгнутых лепестков, переплетение длинных зазубренных листьев, непонятно как вырезанные многочисленные бутоны. Цветок тоже был незнакомый. Поручик никак не мог себя считать знатоком ботаники, однако твердо знал одно — в Сибири, Этакое не произрастает, в жизни не видел. С музыкой переплетался веселый гомон, и временами раздавался мелодичный звон непонятного происхождения. Зеленые клумбы с густой сочной травой и незнакомыми цветами остались, как и высокое, напоминавшее трон каменное кресло. Удивительный человек шагнул ему навстречу, ничем не отличавшийся от любого заурядного, ни лицом, ни ростом. Вот только одежда его моментально вызывала в памяти картинки к детским сказкам и живописные полотна на историческую тему. Старинный кафтан из золотой парчи с воротником выше затылка, перепоясанный алым кушаком, поразительные синие шаровары, красные сапоги с острыми носками. Незнакомец был вырежен, словно сказочный царевич или пращур, живший во времена Ивана Грозного, никак не позже. Поручик смотрел на него во все глаза. Как и во всех предшествующих случаях, он прекрасно осознавал, что спит и видит сон. Но сейчас... Противоположность прошлому, он мог рассуждать, думать над увиденным, а раньше словно бы одурманенным себя чувствовал, способным только смотреть и слушать. В лице незнакомца не усматривалось ничего демонического, странного, пугающего, ничегошеньки. Не особенно и старше поручика на вид темные волосы с кудрявинкой, аккуратно постриженная борода, приятные черты лица, черные быстрые глаза, умные, хитрые. Обредить его в современное платье и внимание на горских улицах не привлечет совершенно. Впрочем, внимание девиц как раз привлечет, надо признать. Незнакомец склонился в старинном поклоне Коснувшись рукой каменного пола, выпрямился, глянул лукаво. — Ой, ты гой, если добрый молодец, Аркадий Свет Петрович, ли прибыл, дорогим гостем будешь на честном перу с компанией благородною и медами ставленными. Не обессудь, ясен сокол, что за стол сели, тебя не дождавшись. «Ну да наверстаешь, милости просим!» И в тоне его, и во взгляде, чувствовалась легкая насмешка, хотя и нельзя сказать, чтобы обидная. Одно сомнению не подлежало. Незнакомец развлекался, нанизывая старинный оборот речи. «Что это не весел, милостивец?» Сделанная озабоченностью продолжал он, — Али кручина какая, змеей подколодного добра молодца точит, Али, тебе не по нраву? Поручик смотрел через его плечо. Там, за столом, он видел многих своих сотоварищей по путешествию. Он из самолетов, и профессор фон Вейде, даже Мохов с Саипом присутствуют. Все они, одетые в столь же старомодные наряды, исчезнувшие из русской жизни бешеной волей государя Петра Великого, казалось, чувствовали себя прекрасно, болтали и смеялись порой, громко хохотали, то и дело чокаясь огромными кубками и чарками, производившими впечатление золотых, украшенных неограненными самоцветами. Вот откуда происходил тот металлический звон. Царила атмосфера самого искреннего и непринужденного веселья от чего-то вызвавшего у поручика отторжение. — Аркадий Петрович, — зычно возгласил самолетов, — что вы там жметесь, как бедный родственник? К нам давайте. Хозяин-то наш, как выяснилось, ничуть не страшен и уж никак не злонамерен. Вас только не хватает. Аль захворали, Аркадий Петрович. Как ни в чем не бывало, с веселой непринужденностью продолжал незнакомец. — Смотрите вы так как-то. — Вы же притворяетесь сказал поручик, — это все лицедейство, и не особенно высокого пошиба. — Вы о чем, простите? — О вашей манере изясняться, сказал поручик решительно, — словно актер на театре. — Простите великодушно, — не моргнув глазом, усмехнулся незнакомец, словно бы ничуть и не задетый неприязненным тоном. Я-то в красоте своей полагал, что именно такая манера вам удовольствие доставит, позволит нам непринужденно общаться с первых же минут. Позвольте представиться, Иван Матвеевич, а что вы так смотрите? Снова Не Влад. Ну какой же вы, Иван Матвеевич? усмехнулся поручик. А что бы вдруг, да, Иван Матвеевич? — Нужно же как-то называться, не правда ли? — серьезно сказал Иван Матвеевич. — Вы вот меня все тварью да нечистью между собой привыкли именовать, а я ведь, Аркадий Петрович, и не тварь, и не нечисть, а существо, смело можно сказать, вполне подобно человеку, уж по крайней мере не менее разумное и члена раздельной речи владеющие отчего бы мне человеческим именем и не зваться чем я не иван Матвеевич, я же упаси господи не титул себе присваиваю невысокий чин на каковой не имею законных прав всего то навсего позволил себе человеческим именем зваться что вряд ли противоречит Законом-то Российской империи, верно? Ну, вот видите, не век же порхать под небесами в таком виде. И он изобразил растопыренными ладонями Нечто похожее на полет бабочки. Пора их в приличное обличье войти. Ну, что вы встали, словно бедный родственник? Пойдемте к столу. Вон, как ваши высокомпаницы веселятся от души во всю Ивановскую. Что морчитесь? — Ничего этого на самом деле нет, — сказал поручик. — Это сновидение, не более того.